Глава 12. Зная Еву не первый год, они не могли не сомневаться, а вот Щербаков от всяких сомнений был свободен. Я вам говорю, что всё сделано напрямую. Причём тут Лилия Жалевская? Эта тётка вообще не игрок. Она была приставкой к мужу, а после его смерти не высовывается. Это стандартное бизнес-похищение. Спорить с ним в данном случае было трудно, потому что требование выкупа уже поступило. Звонок раздался поздно вечером и говорил мужской голос, который явно не мог принадлежать Лилии. И поначалу вроде бы всё сходилось. Казалось, что чудесная интуиция Евы опять сработала. А потом последовало расхождение с её версией, причём принципиальное. Звонивший не просил ни все 3 бриллианта зодиака, ни даже один из них. Он назначил цену – 500 тысяч долларов. Заоблачная в обывательском смысле сумма, да еще и наличными. Значит, будет целая сумка денег. Совсем как в кино. Передача выкупа, заложник. Бриллианты не упоминаются. Жалевская не в игре. Да и зачем ей это? После смерти мужа она стала единоличной наследницей его немаленького состояния. Ей эти 500 тысяч жизненно не нужны. Она сама столько же заплатить может без особого труда и вреда семейному бюджету. Да и не стала бы она проворачивать такую сложную схему с участием своей дочери ради простого денежного вознаграждения. Похоже, это всё-таки совпадение, не имеющее к исчезновению Максима никакого отношения. У вас ведь сейчас есть серьёзные конкуренты, допытывался Щербаков. Те, кто как раз заинтересован в исчезновении Максима Лисицына. Конкурентов хватает всегда, признал Марк. Ну и что с того? А то, что это может быть даже не похищение, а способ убрать Максима. Я не хочу вас расстраивать, но это очень вероятный вариант. Вся заварушка с похищением организована только для того, чтобы отвести подозрение от самого вероятного убийцы. Типун тебе на язык, поёжилась Вика. На 10 лет. С Максимом всё в порядке. «Может быть и в порядке», – тут же сменил тактику банкир, хотя чувствовалось, что в такой расклад он не очень-то верит. «Мы можем иметь дело с профессиональными похитителями. Разумно небольшая сумма выкупа, которую мы можем быстро собрать, доказывает это. Поэтому нужно отслеживать того, кто сделал звонок». Звучало это правильно и даже грамотно, и в то же время глупо. Шербаков прекрасно знал, что они уже попытались отследить всё, что смогли. Звонили с мобильного телефона, который тут же отключили. Звонивший находился в городском парке, а там никаких камер нам людей не нет. Этот человек не хотел, чтобы его нашли и сделал всё возможное для обеспечения своей безопасности. Но он будет звонить снова. Он назвал лишь сумму выкупа, не о дате, не о месте пока не говорил вообще. Им только и остаётся, что ждать. А это тяжело. Потому что с момента первого звонка прошли почти сутки, и всё это время от Максима не было вестей. Беспокоились все, но Марк чувствовал двойную вину. Если бы он тогда поговорил с парнем, выслушал, помог, может, сейчас всё было бы по-другому. А ещё он не знал, кому верить. Чуствовалось, что Вадимы и Даниил склонны согласиться с Щербаковым, сосредоточиться на похищении, не связывать его с попытками украсть зедиак. Максим, несмотря на юный возраст, влиятельный бизнесмен и богатый человек. Его могли похитить. Но Ева ведь настаивает. Правда, и не говорит, что знает наверняка, даже видимого беспокойства не проявляет. Зато, когда она узнала, что они едут в офис Щербакова на обсуждение ситуации, вызвалась поехать с ними. Теперь она сидела в коридоре на подоконнике, безразличная ко всему и казалась неживая. Участвовать в переговорах с банкиром она отказалась. Скорее всего, сообразила, что он будет спорить и не послушает её толком. Ева не любила пустые споры, она предпочитала действовать. Но теперь в тупике все, в том числе и она. Что ей говорить, Марк не знал, да и Вика молчала. А вот сама Ева никакой неловкости не испытывала. Вы решили идти простым путём и не искать скрытые связи. Хотелось сказать, что это не все решили. Это преимущество на Щербаков, но прозвучало бы как-то по-детски. Поэтому Марк просто кивнул. А что же ограбление? поинтересовалась Ева. Попытки ограблений, о них забыли. Отложили просто, потому что судьба Максима сейчас важнее. Если ограбление отложили, банкиру нет смысла участвовать. Это не имеет к нему отношения. Он связан только с камнями. Нет, он себя уже возомнил великим детективом, отмахнулась Вика. Да и авторитет восстановить хочет после того, как ему банк и галерею уничтожили. Про камни он забыл? Да, пытался что-то делать. Тех грабителей брал, которые живыми попались, допрашивали их, но ничего не вышло. Не думаю, что они все такие гениальные актёры. Кто-то в панике, кто-то вообще пытается доказать, что его подставили, и всего этого на самом деле не было. Вон, Алекса Суботина до сих пор здесь сидит. Щербаков даже с этой звездой не церемонится. Церемонится? Раз она просто сидит здесь, констатировала Ева. Это вроде как методика выжидания. С ней поговорили один раз, она отказалась сотрудничать. Сейчас её оставили одну в комнате где-то на час. Щербаков это считает психологическим давлением. Ева едва заметно усмехнулась. Час времени не имеет ничего общего с давлением. Она телеведущая, она часами сидит у гремёра. Нельзя игнорировать такие вещи. Я хочу с ней поговорить. Бесполезно с ней говорить, вздохнула Вика. Она, конечно, мерзкая бабёнка и истеричка, но в данном случае она вообще ничего не знает. По ней это видно. Она огрызается просто потому, что привыкла со всеми припираться. На самом деле ей нечего нам сказать. Я хочу с ней поговорить, повторила Ева. Марку этого не хотелось, хотя почему, он и сам не понимал. Сейчас после бессонной ночи эмоциям лучше не доверять, а здравый смысл подсказывал, что ничего плохого в этом разговоре не будет. Правда, пришлось искать Щербакова, потому что без его приказа здесь ничего не делалось. Но он не возражал. Он вообще находил забавным тот факт, что даже Вадим, о чьей жесткости он был наслышан, прислушивается к словам какой-то девицы. «Просто сеанс коллективного помешательства», — развлекался Щербаков. «Пожалуй, я на это даже лично посмотрю». Ева на него не реагировала, словно его и не было рядом. Банкира это, если и задевало, но вида он не подавал. Никакой специальной темной комнаты для допросов в офисе, естественно, не было. Зато был большой зал, разделённый пластиковой стенкой с окном. Если в одной его части включить свет, а в другой сохранить темноту, да ещё и смотреть сквозь жалюзи, то человек, сидящий под светом, их скорее всего не заметит. На это и делалась ставка. Алексей уже час сидел в небольшом офисе, меблированном только столом, парой стульев и минималистичным абажуром. По лицу телеведущей было видно, насколько она недовольна. Скандал она не устроила лишь потому, что пока Щербаков не выдвигал против неё никаких обвинений и согласился не опубликовать кадры с камер видеонаблюдения. Но долго ли на неё будет действовать этот факт, сказать трудно. И что ты сделаешь? Посмотришь на неё полными слёз глазами и попросишь рассказать всё? Ведь от этого зависит судьба твоего лучшего друга. Она не будет с тобой говорить. Слёз в глазах Евы как раз и не было. Они оставались спокойными и холодными. Лёд был настолько естественным и искренним, что не по себе стало даже Щербакову. А он к таким чувствам не привык, потому и начал злиться. Она будет, просто сказала Ева. Но у меня есть одно условие. Какое? Вам чай и пироженки подать, чтобы девочкам проще было говорить по душам? Прекратите цирк. Ваше поведение не соответствует вашему возрасту. И вновь в голосе девушки не было ни намёка на иронию. Она лишь обозначала реальные обстоятельства. Моё условие 10 минут. На 10 минут вы оставите меня наедине с ней. Я буду говорить так, как нужно для результата. Но эти 10 минут вы не будете вмешиваться. Несмотря на её призыв, от клоунады Щербаков не отказался. Что, станете делиться женскими секретиками? Нет, будем говорить, но только если вы гарантируете, что вас там не будет. Она не умрёт и не пострадает. 10 минут, и я выхожу. Как вы с ней живёте? Покачал головой банкир. Хотя это так абсурдно, что даже интересно. Хорошо, у тебя будут эти 10 минут. Вперёд, восьмое чудо света. Его ухмылки и подмигивания даже Марку на нервы действовали, но Ева была по-прежнему непробиваема. Она вошла внутрь, а ниже остались за стеклом. С собой девушка взяла только мобильный телефон. Когда дверь открылась, Алекса насторожилась, но увидев, кто вошёл, сразу же расслабилась. "Детка, тебе чего?" полюбопытствовала она. "Или тебя тут тоже закрыли? Мне нужно, чтобы ты рассказала, что было." пояснила Ева. На свою собеседницу она пока не смотрела, вместо этого девушка возилась с телефоном, очевидно, настраивая секундомер. До ограбления где ты была, с кем? Я уже сказала, что ничего этого не помню. И вообще, какого чёрта они начали детей присылать? Хорошо, тогда начнём. Она подошла в плотной коллекции Телеведущая очевидно находила ситуацию вполне обыденной и ожидала, что Ева просто сядет рядом с ней. Однако о таком мирном подходе девушка даже не думала. Она перехватила Алексу за роскошные волосы и резким чётким движением приложила её лицом о металлическую столешницу. Это было проделано настолько грамотно, быстро и нагло, что шокированы были все. Марк не ожидал ничего подобного. Он привык к тому, что Ева крайне редко проявляет агрессию. Да и сейчас это сложно было назвать агрессией. Кукольное лицо его племянницы оставалось абсолютно спокойным. Она смотрела на Алекс, опускающую носом алые пузыри, точно так же, как смотрела на стену. Телеведущая, хоть и была поражена, принимать такой расклад не спешила. Она попыталась встать, но Ева с лёгкостью усадила её обратно. Вторая попытка тоже закончилась полным провалом и со стороны это тоже воспринималось как удивительное ведь на первый взгляд казалось что сильнее как раз Олекса и в то же время Ева швыряла её как котёнка пожалуй из всех присутствующих только Марк понимал как такое возможно да ещё может Вика потому что и она слышала как врачи предупреждали его сумасшедшие сильнее обычных людей Бьют они увереннее, потому что у них нет привычных моральных ограничений. К тому же Ева выглядит худой, потому что так уж распорядилась природа. Тренируется она регулярно, знает ведь, что пригодится. Если бы с Алексой точно так же вел себя мужчина, она бы закатила скандалы и грозила судом. Но то, что нос ей разбила хрупкая блондинка, лишало той же уверенности. Что она скажет в полиции? Ей ведь никто не поверит. Да и бог с ней, с полицией. Как ей самой принять тот факт, что эта девица так себя ведёт? А Ева ещё и не давала ей времени собраться мыслями. Под конец она просто столкнула Алексу со стула на пол и замерла над ней. «Быстро вспоминай», — холодно посоветовала она. «Но я ничего не знаю». «Знаешь. Знания в тебе. Что ты помнишь?» «Ничего я не помню. Я куда-то пошла, но куда не знаю». Я уже всё это говорила 20 раз. Что ты помнишь? Ничего. Слёзы скатывались по щекам Алексея, смешиваясь с кровью. Я клянусь, ничего не было. Что ты помнишь? В этом была потрясающая нездоровая даже упёртость Евы. Если ей что-то было нужно, она этот вопрос могла повторить хоть 20 раз, хоть 30, и без тени эмоций. Её не раздражала необходимость ждать ответ или стоять тут всю ночь. И эта её отрешённость ещё больше давила на её собеседников. Поэтому Алекса могла рыдать перед ней сколько угодно. Нельзя надавить на жалость, если жалости нет. Единственный, о чём сомневался Марк, это в том, что Ева успеет что-то за 10 минут. Он тоже следил за временем, помнил, что оно идёт, а Алекса только поскуливает и повторяет, что с памятью-то у неё проблемы. Но чуть её Еву не подвело и на этот раз. На восьмой минуте телеведущая наконец выкрикнула: "серую пыль, я помню серую пыль, зелень какую-то, своё недовольство. Я была где-то, где мне не понравилось, потому что это так глупо". И ещё я помню женщину с чёрными глазами. "Больше ничего, отпустите меня домой". Ева бросила взгляд на экран телефона, кивнула и направилась к выходу. Олег аж скрутилась на полу калачиком и продолжала плакать. О былой стервозности теперь можно было лишь вспоминать. Когда Ева вышла, её встречала гробовая тишина. Она же достала из рюкзака влажную салфетку и стала протирать руки. Пятен крови на её бледной коже было совсем немного. Первым опомнился Щербаков. «Это у тебя называется «Она не пострадает»?» «Это не страдание. Её нос даже не сломан. На заживление уйдёт от одной до двух недель». «Вы не знаете, что такое страдание? Я могу продемонстрировать». На этот раз язвить и отшучиваться он не стал. Да оно и понятно. Произошедшее по ту сторону окна оставило какую-то тяжелую атмосферу во всем зале. «Вам не нужно искать того, кто похитил Максима», — сообщила Ева. «Вам нужно искать женщину с черными глазами. Вы знаете, кто это». «Но у нас нет оснований что-либо ей предъявлять. Она в этом деле никак не замешана». напомнил Вадим. И ей тоже ничего не предъявляли. Ева кивнула на Алексо. Кому это помешало? Да, но против неё у нас хоть кто-то есть, а против Лилии ничего. Вы её сначала поймайте, может, в процессе что-то появится у вас само. В жизни Максима было немало неприятных пробуждений. Когда-то давно оказалось, что похмелье самое страшное, что может с ним произойти. А потом он узнал, каково это просыпаться от боли после воздействия газа, наркотиков, наркоза. Он бы с удовольствием отказался от такого знания, да только выбора ему никто не давал. Зато теперь он мог безошибочно определить, что заснол неестественным способом. Произошло что-то чертовски плохое, и тот факт, что в данный момент у него ничего не болит, не значит, что он сейчас в безопасности. Кто-то наблюдал за ним. Кто-то достаточно опытный и внимательный, чтобы заметить самое лёгкое движение глаз под веками признак скорого пробуждения. По крайней мере, фраза прозвучала ровно в тот момент, когда сознание Максима окончательно прояснилось. Не делай резких движений, это в твоих же интересах. Никаких верёвок или наручников парень на себе не чувствовал. Казалось, что он свободно лежит на кровати. Правда, под головой у него нет подушки, да и кровать довольно жёсткая. Однако это ещё очень гуманное обращение, если учитывать, что его похитили и приволокли сюда силой. Просто не шевелились. Снова предостёрёг его тот же голос. Оснований верить у Максима не было, не верить тоже, но он предпочёл пока выполнить команду, чтобы не рисковать и не ошибиться. Открыв глаза, он обнаружил, что лежит на высокой кровати в центре просторной комнаты с идеально белыми стенами и потолком. Только осмотреть своё окружение не получалось, потому что Максим уже заметил большое зеркало, размещённое прямо над ним. Он увидел, почему его предупредили. Традиционные оковы никто не использовал. Его похитители пошли гораздо дальше. Над его руками, ногами и шеей были закреплены серповидные лезвия. Между ними и кожей оставалось немногим больше сантиметра. Если бы он попробовал дёрнуться, то с лёгкостью перерезал бы себе вены. Ради того, чтобы была открыта кожа на ногах, подкотали джинсы, и хорошо, что вообще не сняли. Одежду оставили, только ботинки пропали. Лезвия держались на кровати за счёт того, что были с силой вогнаны в дерево. Хотелось даже попробовать, насколько они остры. Может, у него получится скинуть их, отделавшись лишь минимальными порезами, а потом уже руками убрать лезвие от горла? Задумавшись об этом, он совсем забыл, что находится в комнате не один. Однако долго неведение не продлилось. «Даже не думай, твоё тело ещё приходит в себя после сна». Тень контролирующая его достаточно чётка, чтобы сделать всё осторожно. Дёрнешься в неподходящий момент, останешься без руки. Да, они настолько острые. Полностью поворачивать голову было страшновато, и чтобы увидеть собеседницу, пришлось немного скосить глаза. Столь ограниченные возможности раздражали, потому что рассмотреть её хотелось. Ведь это у женщина он знал и не знал одновременно. Это была мать Нади. Лиля Александровна. Но как она изменилась? Вместо нервных суетливых движений гордая осанка и скрещённые на груди руки. Вместо сладкой речи ледяной голос человека, привыкшего командовать. Вместо заискивающего взгляда дворняги чёрные, непроницаемые глаза. Получается, что это она настоящая. Именно такой образ подходит человеку, который сумел так ловко поймать его и перевести куда-то. потому что он явно не в их городской квартире. Что происходит? прошептал Максим. Шептал не намеренно, просто голос ещё не слушался. Тебе не стоит этого знать. Ты главное не дёргайся, потому что можешь очень легко остаться без головы. Если попытаешься освободить руки, приведёшь их в такое состояние, что они тебе уже не помогут. Нужно ли тебе это? Ведь твоей жизни ничего не угрожает. Откуда я могу это знать? Если бы я хотела тебя убить, то сделала бы это сразу. Мёртвое тело вывозить из города проще. Но ты мне живым нужен, живым и останешься. Зачем я вам? Чтобы вернуть то, что полагается мне. Она наклонилась над ним, заглянула в глаза, и от этого взгляда Максим почувствовал, как мороз волной идёт по коже. Пока что оно находится у твоих дружков, но я намереваюсь это получить. Зодиак. Он самый, кивнула Лилия. Это цель номер 2. Что тогда цель номер 1? Это тебя вообще волновать не должно. То, что ей нужны бриллианты, должно было удивить, но не удивило. Они ведь знали, что человек, который охотится на Зодиак, будет крутиться рядом. Она и крутилась, настолько неподходящая на роль грабителя, что никто и не подумал её подозревать. Максима поражало другое. То, что бриллианты для неё вторичны. Что может быть важнее? Открылась дверь, и кто-то вошёл в комнату. Максим не видел кто, но слышал, что человек этот что-то вкатил в помещение. «Всё готово, мама», — прозвучал с той стороны голос Нади. «Ты тоже здесь?» — горько усмехнулся Максим. «Ну да, следовало бы догадаться. Прими мои комплименты. Я и не подозревал, что ты меня используешь». Она тебя не использовала. Лилия подкатила к кровати капельницу на подставке. Она как раз была честна с тобой с самого начала. Милая девочка слишком наивна, чтобы правильно определять ресурсы. Но это ничего, со временем она научится. Сама Надя близко не подходила. Похоже, ей действительно было не по себе от того, что здесь происходит. Её мать тем временем поднесла к его руке иглу. А вот сейчас будет больно. предупредила она, так что не дёргайся. То ли она сделала это нарочно, то ли действительно не умела правильно колоть, но и правда было больно. От неожиданности Максим вздрогнул. Не сильно, но достаточно ощутимо, чтобы коснуться одной рукой серповидного лезвия. Кровь тут же брызнула из рассечённой кожи, и хотя порез был неглубоким, боль вспышкой пролетела по телу. Металл был хирургически острым. А ведь сказали же тебе, засмеялась Лилия. Мальчишка, да наденька. Её дочь снова не отреагировала, но она и не ждала ответа. Лилия быстро подсоединила капельницу к игле, и по пластиковой трубе заскользила мутная жижа. Что это? спросил Максим. Тебе не нужно знать, поверь. Неужели, может, мне не нужно и быть здесь с этой фигнёй в руке? Это уже не твой выбор. Я тебе сказала. Ты не умрёшь. Что ещё тебе нужно знать? Но что-то эта дрянь со мной сделает. Максим смотрел на отражение капельницы в зеркале. Что, я имею право знать? А правах своих забудь. Надя, может, ты скажешь? Девушка остановилась вне поля его зрения, таилась там, как мышка, но то, что ей было не по себе, давало Максиму надежду. Лилия не позволила этой надежде долго продержаться. Даже не мечтай. О чём? О том, что сможешь уговорить мою малышку помочь тебе. Да, она была честна с тобой, считала тебя своим другом. Не хотела, думаю, чтобы я тебя видела. Только вряд ли она призналась, что это из страха за тебя, а? Ведь не призналась же? Нет. Вот. И теперь ты решил, что сможешь надавить на её чувства, заставить через это помочь тебе? Не мечтай. Он пока ещё не знал, нужно ли об этом мечтать. Может, ему опять лгут, стараясь убедить, что Надя этого не желала. Ведь если через него хотят получить бриллианты, то план простым быть по определению не может. Но самостоятельно он не выберется, это наверняка. Надо же, как всё обернулось. Тогда в квартире он и не подозревал, что Лилия способна на такое. "Может, скажешь ему?" еле слышно произнесла Надя. "Нет", отрезала её мать. Не поддавайся сентиментальности, я тебя прошу. Только дашь ему повод для ложного оптимизма. Мне жаль его. Что такое жалость? Вообще забудь. Знаешь что? Пока всё не будет закончено, не подходи к нему. Сейчас в самом начале тебе будет тяжело, но уверенность придёт с опытом. То, что его положение способно внушать жалость, совсем не радовало. Значит, жидкость в капельнице весьма далека от витаминного раствора. Пойдём. Лилия отдалилась от него, скоро он уже не видел, где она. Дадим ему возможность прочувствовать всё, что с ним происходит. Не переживай, ты со всем справишься, ведь ты же у меня необыкновенная. Всё указывало на то, что проблем не будет. Но если не будет проблем, почему мужчины так настойчиво запрещали ей ехать с ними? Думаю, лишняя опять, попыталась убедить себя Вика. Им просто не нужен был неопытный человек там, чтобы под ногами не бутылось. Звучало вроде как правдоподобно, а в глубине души всё равно не верилось. Не верилось, что Лилию Жалевскую можно просто так поймать. Хотя пока всё к тому и шло. Люди Вадима, поставленные наблюдать за её домом, сообщили, что она вернулась, причём совершенно спокойно, не тоясь, как и полагается возвращаться в свой дом, но одна. С ней не было ни Максима, ни её дочери. Тогда они рискнули. Щербаков позвонил ей от собственного имени, сообщил, что в его банке остался счёт её покойного мужа на крупную сумму. Лилия удивилась и обрадовалась одновременно. Никакого подвоха в её поведении не чувствовалось. Назначить ей встречу на ночь глядя было бы подозрительно, поэтому договорились на утро, и она с радостью согласилась. Получается, что эту ночь она точно пробудет в Москве. Её надо брать. Правда, Вика не представляла, как они будут оправдываться, если всё-таки ошиблись. Им едва удалось замять скандал с Алексеем Суботиным, а тут новая шумиха поднимется. Но нужно было рискнуть, потому что предполагаемый похититель Максима не объявлялся, а время шло. Так что ближе к полуночи Марк и Вадим отправились к её дому. Не один, конечно, а с бригадой обученных бойцов, работающих в охране группы компании Вербицкого. сам даниил с ними не поехал и это несколько успокаивало вику если бы он подозревал опасность он был бы там он друзей вот так не бросает о том чтобы заснуть девушка даже не мечтала по-настоящему успокоится она сможет лишь тогда когда они вернутся до этого момента вика заставляла себя думать о том что лилия это небывалый боец спецназа вооружённый до зубов не сможет она одна оказать сопротивление группе мужчин Пока они не вернулись, Вика не решалась звонить, чтобы не отвлечь в ответственный момент. Пытаясь успокоиться, она ходила по дому, без особой цели, просто двигалась, поднималась на второй этаж, спускалась, так тратилась энергия, порождённая нервозностью. Во время очередного круга по коридорам она и заметила, что в комнате Евы, несмотря на поздний час, горит свет. Причём не яркий, не основной абажур, а настольная лампа. Но это уже показатель того, что девушка не спит, потому что ночники она себе не оставляет. «Ева?» Вика тихо постучала в дверь. «У тебя всё в порядке?» «Да». «Можно мне войти?» «Если хочешь». Вика хотела, потому что это сейчас всё лучше, чем бродить по полупустому дому. В отличие от неё, Ева не спала не из-за волнения, а потому что была при деле. Девушка сидела на ковре, разложив вокруг себя листы бумаги, покрытые мелким печатным текстом. Золотистый свет лампы чётко очерчивал пространство вокруг неё, и обычное чтение превращалось чуть ли не в магический ритуал. Что ты делаешь? удивилась Вика. Читаю. Я вижу. Тогда зачем спрашиваешь? невозмутимо поинтересовалась Ева. Она подробности надеялась. Научить формулировать мысли правильно. Это файлы из кабинета Марка, переданные ранее Вадиму. Ему он был уже не нужен. Точнее, Марк посчитал, что не нужен. Не дожидаясь приглашения, Вика подошла ближе, наклонилась, чтобы рассмотреть текст. Страница была занята списками: адреса, названия компаний, расчётные счета, даже номера телефонов. Что это за налоговая сводка? По любопытству волавика Это всё, что связано с Жалевским, его бизнес, надлежащая ему недвижимость, имущество его семьи. Зачем тебе это? Так нужно? Ты умеешь водить машину? Вопрос был изначально с подвохом. Ева прекрасно знала, что у Вики нет водительских прав, но машину водить она умеет. Вика и сама понимала, что права нужны, но заняться этим вопросом руки не доходили. Да и не любила она сидеть за рулём. У меня водительских Я не спрашивала про водительские права, прервала её Ева. Я спросила, умеешь ли ты водить машину. Да. Это хорошо, потому что нужно ехать срочно. Погоди, Вика подняла руки, словно этот жест мог приостановить события. Ты же знаешь, что я не люблю ездить, а тем более она на ночь глядя. Давай дождёмся Марка, он скоро будет здесь. Не факт, что скоро. Но можем мы подождать? К окончанию ожидания Максим может быть мёртв. Его не будет с Жалевской. Да, она приехала одна, но где он, мы не знаем. Но можем предположить. Вы все забыли про серую пыль. Сначала Вика не поняла, о чём вообще речь, но вспомнила быстро. Серую пыль упоминала Алекса во время допроса. Однако на тот момент основное внимание было сосредоточено на персоне Лилии. Этот небольшой момент все упустили из виду. Все, кроме Евы. Она-то всегда знала, что по-настоящему важно.